«У меня плохое кровообращение», — пользуясь установившимся контактом, пожаловался заключённый. «Вы не могли бы попросить вашего халуя ослабить верёвку?» «Он вам не халуй, а я замужем». Теперь он глядел на неё с неприкрытой и полной превосходства усмешкой. Усмешка это преобразившая тяжёлые и неприятные черты лица, делала его неприятно притягательным. Почувствовав упадок сил, Самоварова крикнула караулившему за дверью Василию «Увести!» «Зачем же всякий раз так надрываться?» Заключённый кивнул на металлический колокольчик, которого раньше не было на столе. «Достаточно ведь позвонить». Когда за ним закрылась дверь, в коридоре сипло и хамовато раздалось. «Что-то с памятью моей стало. Всё, что было не со мной, помню». Утром проводница Маша разбудила бодрым выкриком. «Сырнички со сгущёнкой или со сметанкой будете?» Будильник ещё не прозвонил. Самоварова с трудом разлепила глаза, и ослеплённая светом в первые секунды не поняла, где находится. Снизу слегка тряхнула. На помощь пришёл Лаврентий. Пёс оказался у полки и настойчиво теребил её за плечо крепкой рыжей лапой. От узкой койки и неудобной подушки ныли и шея, и поясница. «Ой, он, наверное, пипи хочет!» По-хозяйски пройдя с порога в купе, умилённо вопросила проводница. «Так вы не боитесь собак?» — осторожно спросила Варвара Сергеевна с забыв, что вчера они уже это обсуждали. Зато о знакомстве с Серёгой вспомнила моментально. До прибытия в Москву я захотелось перекинуться с ним ещё парой слов. «Я что, не заперла дверь?» — изумилась своей забывчивости Самоварова. «Спасибо, со сгущёнкой». «А с кофе как дела обстоят?» «Так с вагона ресторана быстренько принесу. Вам какой?» «Эспрессо». «Двойной». Ответив, Варвара Сергеевна поняла, что попало ещё рублей на 500 чаевых. Дождавшись, пока проводница покинет купе, Самоварова полезла в дорожную сумку и, предусмотрительно заперев дверь, расстелила на полу между полками пелёнку. Состав как раз замедлил ход, за окном показался перрон подмосковной станции. «Пописай, малыш», — стала уговаривать хозяйка. «Я быстренько уберу. Я предупреждала, что в дороге могут быть сложности. Видишь, я дверь вчера не заперла. Выпила-то всего 50 граммов. Хотя с таким охранником, как ты, нам сам чёрт не брат». Лаврентий презрительно отвернулся и запрыгнул на свою полку. «Совсем сдурела. Чёрт ей нипочём. Ещё взяла в голову, что я, как дед полоумный или баклан какой, буду здесь позориться. Нет уж» потерплю до вокзала. И он представил, как с большим удовольствием пометит на перроне урну. На людях? Нет. Лапушка бы меня отругала. Дочь хромовые тиграны, это вам не жучка, это порода, воспитание. Придётся терпеть до тех пор, пока эта неугомонная отыщет на вокзале первый попавшийся укромный уголок, чтобы подымить своей вонючей самокруткой. Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Рассчитав, что проводница Маша должна вернуться минут через пять, Варвара Сергеевна, пользуясь мягким ходом поезда, закинула ногу на боковой поручень полки. Растяжка по утрам... Лучшее, что можно придумать для ленивой, немолодой, но гибкой от природы женщины. Проработав обе стороны и расставив ноги на ширине плеч, она наклонилась, намереваясь выполнить упражнения «ролл даун» и «ролл up. До пола, что восхищала мужа, она все еще доставала ладонями. Осторожно, позвонок за позвонком, начала закручиваться, потом раскручиваться. Поезд прибавил ход, вагон вдруг серьезно тряхнуло. Расслабленная Самоварова потеряла равновесие и ударилась виском о поручень. Пока чертыхалась и искала в походной аптечке «Траумель», в коридоре успел образоваться какой-то шум. Растирая ушибленный висок, Самоварова распахнула купе и высунула голову. «Что случилось?» — выкрикнула в чью-то крупную в черной футболке спину. «Экстренная остановка, дамочка!» На ходу обернулся мужчина, и она узнала в нём давешнего русоволосого богатыря Артёма. «Это опасно?» — испугалась Варвара Сергеевна. Ей никто не ответил. Артём заскочил в туалет, а остальные выбежавшие из своих купе понеслись в сторону купе-проводницы и тамбура. В затхлом воздухе поезда разлилась тревога а показавшиеся в коридоре лица были смяты и напряжены. Лаврентий настороженно сидел у ног. Самоварова не могла бросить пса, но не хотела идти с ним в скопище людей. Её питомец был непредсказуем, правда, он ещё ни разу не проявил открытой агрессии, но его всегдашний недобрый предупреждающий лай, когда в дверь звонил чужой или кто-то подходил с невинным вопросом на улице, вынуждал хозяйку контролировать питомца. Поглаживая Лаврентия по спинке, Самоварова осталась стоять в дверях. Поезд стоял мучительно долго. Минут через пять, показавшихся Самоваровой вечностью, в конце коридора, наконец, показалась всполошённая проводница Маша. «Что произошло?» — крикнула ей Варвара Сергеевна. «Парень какой-то бросился на рельсы!» «Боже, какой кошмар! Самоубийца!» «Откуда я знаю?» — взвизгнула проводница. «Похоже, зацепер. Все они самоубийцы. Нам до Москвы всего-то пяток километров осталось. А теперь неизвестно, когда тронемся». И она понеслась дальше. Прикрыв дверь, Варвара Сергеевна стала обдумывать план действий. «Пяток километров, если это не фигура речи, можно было пройти пешком». Пока приедут скорая и полиция, пока всё зафиксируют и запротоколируют, может пройти час и больше. С другой стороны, до вожделенного похода в Большой оставалось ещё уйма времени, в течение которого надо было разместиться в гостинице, перекусить, как я мечталась, ночью в модном столичном кафе, погулять с Лаврентием, а после хорошенько привести себя в порядок. В чемоданчике лежали маски для глаз и лица, плойка для завивки и полное средство для макияжа, косметичка. План, еще каких-то пять минут назад вызывавший радостное оживление, померк и теперь представлялся рядом необходимых и даже каких-то ненужных действий. Произошедшее вызывало горечь и ужас. Зачем этот парень бросился под поезд? В зацеперах она мало что понимала, И бросился ли он сам, или его туда толкнули? Мир стремительно сходит с ума. Парень — не больной старик и не выживший из ума пьяный бомж. У него была впереди целая жизнь. Минут через 15 выяснилось, что 17-летний пацан под поезд не бросался. На одной из подмосковных станций, где состав замедлял ход, Он умудрился прицепиться к поезду и проползти всю его длину по крыше в надежде сделать селфи или сториз на носу. Возможно, равновесие он потерял, кривляясь перед камерой. Об этом поведал приятель погибшего, объявившийся вскоре после остановки состава. Пленув на правило, Самоварова вытащила из сумочки портсигар. В тамбуре уже курили вчерашние знакомцы из вагона ресторана. «Серега и еще один богатырского вида». Богатырь крепко затягивался, желваки его ходили ходуном. «Бред! Прав наш Леонидыч! Потерянные безмозглые дети! за цеперы млин Он смачно выругался, даже не взглянув на присоединившуюся к ним Варвару Сергеевну. «И ради этих идиотов мы боремся за светлое будущее страны, едем на фронт и умираем!» — цедил он сквозь зубы. — Им курилочка в зубах нужна, жирный бургер и за права муравьёв бороться. Что же у них в башке-то? Селфиш-мелфи. — Тём, не надо так, — поприветствовав Варвару Сергеевну скупым кивком, отвечал Серёга. — Эх воспитывать надо было по-другому. — Кому? — повысил голос Артём. — В школе, в семье. «Тебя, что ли, офигенно много воспитывали? Вот ты же нормальный, невзирая на хаос, вокруг вырос!» Богатырь сглотнул и резко замолчал, будто был больше не в силах выразить словами всё то, что клокотало внутри. «Мы в другое время росли. Во дворе закалялись, а они в компе висли. Футбик играли, Цоя слушали, брата на цитаты разбирали, сигарету одну на всю компанию тянули. У нас с детства был заложен командный дух. Один за всех и все за одного. Чё ты хочешь-то от них? Лайк, дизлайк — вот их реальность. И, увы, не только их. Это вообще реальность. «Извините, что встреваю», — вмешалась Самоварова. «Я побывала и пионеркой, и комсомолкой. У нас была идеология. Пусть её потом нещадно критиковали, но она была. Эти дети — жертвы регресса, принимаемого за прогресс». Хотелось бы им помочь, вот только заниматься этим нужно в масштабах государства. С тем же интернетом, как с неотъемлемой частью современной жизни, необходимо работать, создавать площадки для здорового развития личности, пусть в той же игровой форме, закладывать туда наш истинный культурный код». «И что же это за код?» — кисло усмехнулся Артём. «Включённость в память предков. Пусть будут игры, раз это уже неизбежно, только такие, как «Ледовое побоище», «Куликовская битва», «Война с Наполеоном», «Великая Отечественная». И чтобы попасть в игру, школьник или студент проходил бы тестирование. Даты, места, имена основных героев, название битв. А что, было бы неплохо. Желая разрядить обстановку, подхватил Серёга. прочел недавно в телеге статью одного крутого современного философа. Он подметил, что не только школьники, но и люди постарше отлично знают историю всех династий из «Игры престолов», а Первую и Вторую мировые войны, случается, принимают за одну большую войну с Германией. А еще считают, что кровавый Сталин сверг царя. Печально кивнула Варвара Сергеевна. За невеселым, но живым разговором, к которому вернулись еще через полчаса в том же тамбуре, Они не заметили, как поезд тронулся. Простившись с ребятами, с Серёгой они даже обнялись. Самоварова проследовала к себе в купе. Лаврентий, готовый к выходу, сидел у двери. «Ничего, друг», — обращаясь к нему, уговаривала она себя. «Несмотря на трагичное начало дня, мы с тобой постараемся не падать духом. Завтра поеду в архив, придётся тебе посидеть денёк в номере». Сегодня нагуляемся как следует, напьёмся, но только чуток шампанского. А вечером, — лукавила хозяйка, — я ненадолго уйду. Лаврентию хотелось одного — побыстрее выбраться на волю. Красота и чистота улиц столицы смогли, если не вернуть благостное расположение духа, то уж точно переключить на себя внимание. Удивительно, как изменилась Москва за прошедшие тридесятка лет. Пышная и нарядная, с невероятно красивыми, уходящими в небо верхушками новых и отреставрированных, получивших вторую жизнь зданий, золотившаяся маковками церквей, разряженная первоклассными ресторанами и магазинами, наполненная неторопливой серой массой, но разными, молодыми и без возраста, ярко одетыми людьми удивительно улыбчивыми чернявыми дворниками, киношно-красивыми женщинами и спортивного вида мужчинами, расчерченная на проспекты и улицы, заполненные машинами всех существующих на мировом рынке марок, столица с первых минут вызывала ощущение праздника. Поглаживая жесткую шорстку лаврентия, Самоварова уставилась в окошко такси. Она наслаждалась минутами, особенно когда машина, идущая в крайнем правом ряду, останавливалась на светофоре, и Варвара Сергеевна, довольная как ребёнок, получала возможность разглядывать великий русский город и населяющий его ныне народ. Однако, когда они проезжали Арбатский мост, её вдруг что-то нестерпимо кольнуло в самую душу. В предыдущий раз она приехала в столицу в конце сентября 1993-го в другой город иной страны. Самоварова, тогда ещё старший лейтенант, оказалась в Москве в служебной командировке. В отделе уже не один месяц расследовали серию тяжких преступлений, и одна из ниточек вела в Москву. Задание оказалось нехитрым. В тогдашнее отсутствие интернета ей нужно было оперативно посетить архив МВД и, получив там необходимые документы на имевших судимость подозреваемых, изучить их дела. Дело о тройном убийстве в центре Санкт-Петербурга продвигалось с трудом, доказательная база провисала, а руководство особого «интеллектуального», как его называли в городе отделения, где Никитин тогда еще был замом, страшно не любило висяков. Сергей, несмотря на двоевластие в стране и, как следствие этого, неспокойную обстановку в столице, распорядился, чтобы она задержалась в городе на несколько дней. Он не верил в возможность гражданской войны и искренне считал, что в столице не допустят серьезных беспорядков. Один бывший опер, с которым Никитин успел побеседовать по телефону, готов был встретиться с коллегой из Ленинграда так по привычке всё ещё называли переименованный в 1991 году город, и сообщить в подробности о потенциальных преступниках, гастролёрах, рецидивистах, дела которых он когда-то вёл. Поселилась Варя в доме, находившемся в переулке напротив Белого дома. Произошло это по чистой случайности. Как-то вечером за пару дней до командировки к ним в отделение заехал хороший знакомец Никитина, овдовевший полковник, служивший в тот момент в Приднестровье. Зажав подмышкой папку с делом, Варвара зашла к Никитину в кабинет, где мужчины уже вовсю гудели своими хорошо поставленными баритонами и стоя распевали молдавский коньяк. Успевший разгорячиться от выпитого полковник, узнав о ее поездке в Москву, нетерпящим возражений тоном предложил остановиться в его пустующей квартире. С гостиницами в разворошенной с 91-го стране даже в столице было туго. Многие закрывались, остальные были в те дни переполнены народными депутатами и прочими аппаратными служащими. На вопрос Никитина, заданный шутливым тоном, не будет ли небезопасным молодой сотруднице в одиночку находиться в сердце назревших в стране перемен, полковник отмахнулся. «У вас-то что лучше? По всей стране дурдом!» Варе было неловко останавливаться в чужой квартире, но она, тогда ещё глупенькая, охваченная грешной страстью к женатому начальнику, тешила себя надеждой, что и Сергей сможет следом вырваться в столицу на пару дней. В итоге Никитин не приехал. В этом не было рабочей необходимости, а служебные дела он всегда ставил выше личных. Так в последние дни сентября 93-го Варвара Сергеевна оказалась в гуще надвигающихся событий, впоследствии обозначенных историографами, как расстрел Белого дома. Москва, расстилавшаяся под окнами полковничьей квартиры, кишела демонстрациями. Вскоре к депутатам Верховного Совета, засевшим в Белом доме в знак протеста против противоправного роспуска высшего законодательного органа страны, добавили сторонники Александра Руцкого и Руслана Хасбулатова. А сам дом окружили колючей проволокой и постами охраны, подведомственные отчаянно рвущемуся к власти Ельцину, спецслужбы, милиция и ОМОН. На центральных улицах Москвы собирались тянувшие народ, каждый на свою сторону, ораторы. Вокруг творилось невообразимое. Люди воодушевлённо выкрикивали лозунги, за которые каких-то пару-тройку лет назад можно было получить большой тюремный срок. Прежняя конструкция разрушилась в 1991-м, и большинство тех, чьему мнению она доверяла, видели будущее России в необходимых радикальных переменах. Люди, уставшие как от советской бюрократии, так и от неопределённости и нищеты, обрушившихся на них с началом правления команды либералов, повсеместно бастовали и очень часто, как и Варвара Сергеевна, сами не понимали, чего хотят. Одни и те же с утра могли выступать за Рудского, а к вечеру уже склоняться к поддержке Ельцина. В те хаотичные безумные дни даже в ведомственном архиве дежурный сотрудник мог в рабочие часы уйти на очередной митинг или выскочить на пару часиков в магазин, куда внезапно завезли продукты. Наблюдаемое ежедневно из окна поначалу казалось Варе нереальным. Сотни обывателей покинули дома и жгли у Белого дома костры, пели песни, шумели, кричали, гудели, стучали арматурой и строили баррикады. С балкона Белого дома выступали осажденные лидеры, А охранявшие их силовики, пропуская оппозиционеров за заграждение и обратно, запросто с ними курили и дружелюбно болтали. Через пару дней Самоварова привыкла, что происходившее — не кино. Она мучительно подавляла в себе желание примкнуть к митингующим, ведь там, в шаговой доступности, крутил колесо истории «Вихрь перемен». Бывший опер назначил встречу на 3 октября. Ссылаясь на здоровье, попросил молодую коллегу из Ленинграда встретиться поближе к его дому. Немало не смущаясь, подчеркнул, что в качестве благодарности она должна будет помочь ему дотащить до дома какие-то книги. Договорились встретиться на станции метро «Октябрьская». Опер оказался бодрым и с виду вовсе не больным. В руках у него были две увесистые сумки. От матери перевожу. Она у меня в книжном до пенсии работала. Чёрт знает, что творится. А так хоть библиотеку на крайняк продам. Пояснил он, сообщив множество неуместных подробностей о своей личной жизни. Пока поднимались по эскалатору, он сетовал на происходящее в стране. Гиперинфляция и девальвация, двоевластие и нелегитимность. Кажется, тогда этими словами ловко жонглировал любой школьник. Из словесного потока коллеги Варе удалось лишь ухватить и без того очевидное, что надвигается нечто. Сторонников и Ельцина, и Рудского опер ненавидел одинаково, впрочем, и обратно в Советский Союз не хотел. Почти всех, начиная с бастующих шахтеров и заканчивая творческой интеллигенцией, называл «бандформированиями» и вел себя так, словно совершенно забыл, по какому поводу встретился с коллегой. Выйдя из метро, они сразу же воткнулись в плотную, воодушевленно-агрессивную толпу. Люди всех возрастов, среди которых были и женщины, орали беспрерывно и до хрипа. Из заглушаемых рёвом толпы, но уже как знамя, переходящих от одного к другому фраз, Варя уяснила, что надо строиться в колонны и идти к Белому дому на подмогу. Ей вдруг стало невероятно интересно — Вот так случайно она получала возможность соприкоснуться с тем, чем дышал в последние дни взбудораженный до предела народ. В её родном городе эти два года, за которые в вагонии прощался с жизнью Советский Союз, тоже происходило подобное. Люди собирались, митинговали. Вот только там это её не касалось. Варя ходила на службу, в обед отбегала с коллегами отовариться, Масло, колбаса, сыр и даже сигареты были в дефиците. Доставала через знакомых щуплых кур и, продолжая делать свою работу, пыталась не поддаваться панике. Главное было не вылететь со службы и прокормить дочку. Потеряв на минуту бдительность, Самоварова не заметила, как стоявший позади неё и продолжавший что-то бухтеть ей в спину опер, исчез. Решив, что эгоцентричный дедуля выбрался из толпы и отправился домой, ссылался же на плохое самочувствие. Она растерялась. Мобильных в то время не было, а в ее руке осталась увесистая сумка с книгами. Адреса сослуживца она не знала. Телефон автоматы в те времена стояли у любого входа в метро, и Самоварова решила выждать несколько минут, чтобы ему позвонить. «Девушка», — окликнул прижимавший ее слева парень, «Как вас зовут?» Он был молод, около 30, и невероятно хорош собой. Скуластый, твердолобый, с тонким длинным ртом и жадным до жизни взглядом холодного василькового оттенка глубоко посаженных глаз. Подобный типаж режиссёры обычно брали на роли обворожительных подонков. «Может, ну их всех нафиг? Пойдёмте прогуляемся, кофе выпьем, по мороженому съедим». В его голосе слышался едва уловимый, типичный для москвичей, часто выделяющих букву «А» акцент. «У вас есть монета? Мне надо позвонить». В то время, несмотря на его лихость, люди были открыты друг другу. Диалог с незнакомыми на улице в бесконечных очередях или в таких вот столпотворениях вовсе не означал возможность развития дальнейших отношений. Случайно разговориться и узнать много нового можно было хоть с профессором, хоть с бандитом, а нарваться на хамство случалось и от учителя или инженера. Не считая беспредела, озлобляли некоторых до крайности, а иных делали хитрее или человечнее. «Девушка», — не отлепал парень, — «но зачем вам это грозное шествие? Ещё на ОМОН нарвётесь в суматохи, пострадает ваша неземная красота». «Говорят, черёмуху вчера вход пустили. Резиновыми палками оппозицию бьют». «А вы здесь зачем?» — огрызнулась Варвара. «Сами-то зачем здесь стоите?» «Я товарища уже полчаса жду. Договорились при выходе из метро. А куда мне деться, если здесь толпа?» «И я стал ждать вас». Понизив голос до шёпота, нагло кадрился он. «Как же товарищ?» «Не пришёл. Забухал, наверное» рок-музыкант, у них это обычное дело». Варе стало интересно. Вместе со всей страной она с конца восьмидесятых слушала на кассетнике «Наутилус» и «Цоя», «ДДТ», «Аквариум» и «Курёхинскую поп-механику». А сколько было не столь известных, но гениальных кухонных исполнителей. Вдруг суетливая Москва тоже на них богата. «Я не местная, была здесь человеком, пожилым». Он куда-то запропастился. Да и хрен с ним», — осклабился парень. «Дела пожилых, красавец, не волнует. А пойдёмте к моему товарищу на квартиру». «Если он бухает так, что себя не помнит, то зачем?» — вконец опешила Варя от наглого предложения. Жадные губы оказались возле самого уха. «Покурим что-нибудь, видос какой-нибудь посмотрим». Идти она, конечно, никуда не собиралась но в ней завозились противоречивые эмоции. С одной стороны, она не прочь была продолжить диалог с нахальным красавцем, хотя бы для того, чтобы скоротать время, за которое чокнутый опер успел бы добраться до дома. С другой, как офицер милиции, она была обязана отреагировать на планировавшееся нарушение Уголовного кодекса. Статью за употребление еще никто не отменял. Но сейчас она была не на службе, И женщина взяла в ней вверх. «Не имею привычки ходить на всякие сомнительные хаты с незнакомцами», спокойно ответила она и впервые улыбнулась. Парень стоял к ней вплотную, и она чувствовала, как в его груди йокало нетерпеливое любопытное желание, такое, которое способны испытывать мужчины, особенно молодые, в первые минуты знакомства. Вокруг словно что-то сгустилось. Люди, обступившие их со всех сторон, еще больше оживились и стали громче кричать. Самоварова поняла — в Белом доме началась стрельба. а Вот только кто в кого, а главное — зачем, было неясно. Испугавшись своего невольного присутствия в скопище то ли правонарушителей, то ли будущих героев, она попыталась выбраться из людской гущи. Мешала увесистая сумка, тянувшая вниз. Она не без труда обернулась на выход из метро. За то время, что она здесь стояла, примкнувшие к толпе люди сгрудились за ее спиной уже плотной в несколько рядов стеной. Поверх голов Варя увидела лицо парня, который незаметно переместился к дверям. «Я вас люблю!» — толкаясь локтями, выкрикнул напоследок он и растворился за дверью метро. Когда ей, наконец, удалось чудом выбраться, Монеты для таксофона как назло, не оказалось ни у одного из тех, к кому она обратилась. Люди, отмахиваясь, продолжали возбужденно кричать, а те, кого не интересовало грядущее шествие, выйдя из метро, спешили прочь. Когда все же удалось раздобыть монету, она набрала Никитину. — Варь, я не знаю его адрес, — ревел в трубку он. — Что значит «потерялся»? Какие еще колонны? «Что там творится? Что за рев? Не стой там, быстро возвращайся в квартиру!» «Да и хрен с ней с этой сумкой! Возвращайся в квартиру, запрись и звони ему, передоговорись о встрече, когда все уляжется!» Повесив тяжелую трубку таксофона, удрученная и напуганная тоном начальника, Варя стала жалеть, что не приняла дурацкое предложение прогуляться. Ей часто хотелось сделать что-то на зло женатому любовнику. Эх, молодость! Отчаянная в своих бездомных порывах, неосмотрительная в сиюминутных желаниях, насыщенная красками, вне зависимости от времени года и господствующего режима, бесстрашная и самодовольная. Куда всё с годами девается?» Как получается, что на смену пусть глупому, но пульсирующему и живому в человеке с возрастом приходят одни скучные серые мысли? Люди начали удаляться от метро, и под бодрые команды, отдаваемые в рупор, строится на площади в колонны. Приняв разумный совет Сергея, Варя решила вернуться в квартиру и там переждать. В понедельник ей снова нужно было в архив. Переулок рядом с Белым домом был запружен людьми. Раздававшиеся где-то рядом выстрелы казались нереальными. «Нет-нет, это просто хлопки петард или холостыми», — убеждала себя Варя. Под её ногами, обутыми в кокетливые остроносые чёрные полусапожки, опасно скрипели охровые листья. Где-то мелькнул алый флаг, люди вокруг кричали уже яростно и бессвязно, Всюду валялись окурки, листовки, пустые бутылки и прочий мусор. Вдруг над всем этим, словно с неба, послышался голос. «Молодёжь! Все боеспособные мужчины! стройтесь в колонны!» Она не верила своим ушам. Словно на машине времени попала в другой октябрь 1917 -го года. Выстрелы, доносившиеся со стороны Белого дома, пыль заставили её припустить, что есть мочи. В квартире полковника в холодильнике завалялась пара сосисок, а в шкафчике на кухне — остатки крупы, рассыпной чай в жестяной коробке. В серванте она обнаружила несколько заныканных хозяином сигарет Ява в мягкой пачке. Болезненному оперу удалось дозвониться только через час. Ответил ей незнакомый голос, отрывисто и нервно сообщил, что того увезли на скорой с сердечным приступом. Самоваровой почему-то подумалось, что, ответивший видно, заскочил в квартиру опера прямо с митинга на Октябрьской площади, чтобы попить воды или сходить в туалет. Или же... Или же этот разговор ей позже приснился? О том, что происходило в последующие полтора дня, Вернувшись в родной Ленинград и упав в спасительные объятия Сергея, Варя предпочитала не вспоминать. И о чем вспоминать? Зачем? Силовые действия президента увенчались успехом. Впрочем, его поддержали практически все СМИ и телевидение. Впоследствии историки будут по-разному трактовать события октября. И события октября, что вскипел за 76 лет до этого в ее родном городе, тоже. Зимний, оказывается, никто, кроме кучки мальчишек и женского батальона, не охранял. Большевики, оказывается, взяли власть практически без боя. Но тех, кто помнил все наверняка, уже не было в живых, а в их противоречивых мемуарах оставались белые пятна. Вари же... Напуганному наблюдателю события октября 93-го оставалось лишь заглушить в себе ненужное воспоминание, обрубить его как канат, чтобы идти дальше по своей непростой, но понятной дороге. Заглушив пережитое на нижнем слое сознания она о нем позабыла, помогла всегда стоящая на страже разумного психика и водка. В тот поздний вечер, когда не на шутку всполошённый событиями Сергей встретил её на вокзале, они поехали в пустующую квартиру холостого знакомого и в первый и последний раз в их общей истории крепко напились. А наутро Сергей хмуро, слишком хмуро молчал. Наверное, вынося мусор на улицу, успел позвонить не только дежурному в отделение, но и жене. Прежде чем заставить Варю встать и одеться, он успел принять душ, прибраться и вымыть посуду, а потом тщательно осмотреть квартиру. Минты следов не оставляют. Затем отправил любовницу на такси к матери, где находилась в те дни маленькая Анюта. Только вот Варя напрочь забыла. Рассказала ли она ему про всё, что с ней ещё приключилось? Сказала ли полуправду? или же ей это просто приснилось. Привиделись утробные безудержные рыдания, пустые и злые, подёрнутые водочной мутью глаза не любовника, а просто чужого мужа. Теперь же новый неспокойный октябрь привёл её в столицу, откуда ей необходимо взять след, идущий назад к предкам и куда-то ещё. Пробежав то, что было милостиво выделено ей свыше на карьеру, Никитина и семью, она возвращалась туда, где, без сомнения, уже не раз бывала когда-то. Там была смерть и была невыносимая напрасная жестокость. Но также была любовь. Там она проживала свои земные часы на полную катушку. Расположившись в крошечном уютном гостиничном номере, Самоварова вышла с Лаврентием на короткую прогулку. В кафе, после пережитого в поезде, идти окончательно расхотелось. А вожделенная ещё вчера бокал шампанского, она уже без прежнего радостного предвкушения решила выпить в буфете театра. Взяв на рецепции пару бутылок воды, Варвара Сергеевна вернулась в номер. В сумочке лежала шоколадка. В номере была кофемашина. Наскоро перекусив, она покормила пса и отправилась в душ. Взглянув на часы, поняла, что времени до похода в театр ещё предостаточно. Почувствовав резко навалившуюся после длинной дороги усталость, решила немного вздремнуть. Лаврентий без спроса запрыгнул на кровать и тут же свернулся калачиком у неё в ногах.